Глава тринадцатая. Мэгги. Мэгги не смогла сдержаться, чтобы еще раз не заглянуть в неприбранную свободную комнату. Ее тянуло к этому бардаку, который доказывал, что Марго такая же обычная женщина, как и все остальные. Мешки все еще были свалены в неаккуратной куче. Пол под ними едва виднелся. Рядом с громадным экраном компьютера, стоявшим на впечатляющих размерах столе, лежали какие-то бумаги Ника. Файлы и папки чуть не лопались, полные написанных от руки заметок и различных листочков. Закрыв дверь, Мегги спустилась на кухню. Во время одного из своих предыдущих визитов в поисках посуды для стола она обнаружила на кухне целый ящик небольших декоративных мисок. Сработанный вручную и покрытые глазурью, Некоторые грубые и словно недоделанные, другие расписанные с золотистыми ободками. Для Мэгги они стали олицетворением разницы, существовавшей между ее и Марго образами жизни. Они с Кэт ели чипсы прямо из пакетов, Мэгги же могла выбирать из целой кучи разных мисок и плошек. Она никак не могла решить, что лучше — разбить одну или забрать домой. Из глубины ящика Мэгги выудила неуклюжий стеклянный сосуд средней величины, насыпала в него арахис и отнесла в гостиную, где смотрела телевизор. Здесь она устроилась на диване с таким количеством подушек и подушечек, что почувствовала себя махараджей, султаншей предместья. Кстати, неплохая подпись по селфи. Да что там селфи, из этого может получиться отличная колонка. Мэгги снова улыбнулась, вспомнив о своей последней победе. Погрузившись в изучение лент, которые обновляла каждые пять минут, Мэгги с трудом услышала звук шагов на тропинке, ведущей к дому. Его заглушал наложенный хохот в ситкоме по телевизору. Звук звонка вернул ее в дом Марго, Клайли, спящей наверху и периодически поворачивающийся на крупнозернистом экране детского монитора. Мэгги проверила время на экране телефона — Со времени ухода хозяйки прошло чуть больше часа. «Винни!» — воскликнула она в пустой комнате.